Глава двенадцатая Позиция, которую выбрал себе Локис, была достаточно удачной. Взобравшись на крышу саманного дувана, он наскоро сложил бруствер из валявшихся на ней глиняных плит кирпичей и приник к окуляру прицела. Через него вся большая центральная площадка была видна как на ладони. Он видел, как почти такую же позицию выбрал для себя и своего ПКМ Петя Круглов. Он залег чуть левее от Владимира с таким расчетом, чтобы в случае чего отсечь огнем противника и не дать ему приблизиться к снайперу. Сеня Чижиков, наскоро установив несколько управляемых фугасов, мин лягушек и растяжек для объектных мин направленного подрыва, спрятался за выступом домика. Остальные разведчики расположились так, чтобы обозревать друг друга. Они видели, что один из грузовиков, тот самый, в котором сидели лидер и его семья, встал аккуратно над радиоуправляемым фугасом. Колесо второго буквально несколько сантиметров не доехало до запрещенной ООН противопехотной «лягушки». Локис отчетливо видел, как выбросили из кузова его товарища как боевики по-хозяйски прохаживаются по кошарам, заглядывают в домики, пинают какой-то мусор, попадавшийся им под ноги. Как только Мансуров подошел к Чернову, двое бандитов схватили десантника за локти, с силой надавили ему на плечи. Один из них ударил Андрея по ногам, заставив опуститься на колени. Разговора слышно не было, но Локис, который наблюдал за этой сценой в окуляр прицела, Видел, как исказилось от ненависти лицо его сослуживца. Володя заскрипел зубами от бессильной злобы. Стрелять он, как и остальные разведчики, пока не мог. Бандитов было раз в пять больше, чем разведчиков. И, судя по всему, бойцами они были опытными. Оставалось только наблюдать и ждать удобного случая. Володя видел, как лидера и его семейства бандиты выволокли из машины и пинками затолкали в полную земляных блох хибару. Видел, как, поговорив с Черновым, главарь бандитов небрежно махнул рукой. Двое бородачей тут же подхватили разведчика и потащили к небольшому загончику, в котором устрашающе покачивались ржавые стальные крюки и растяжки. По-видимому, в свое время там была скотобойня. Андрей попытался сопротивляться, но один из бандитов ударил его автоматом между лопаток. Чернов обмяк. Боевики волоком подтащили его к одному из крюков и бросили на землю. Один из них достал широкий нож с коротким лезвием и начал на пальце проверять его остроту. Медлить было нельзя. Двое других уже принялись срывать с бесчувственного разведчика одежду. Локи сбросил взгляд на притаившегося на соседнем дуване купца. Тот показал три пальца и тут же сжал руку в кулак. Это означало, что Володя должен был начинать стрельбу, подавая сигнал остальным. Трое бандитов, которые собирались сделать из черного-красный тюльпан, то есть содрать с пленного разведчика живьем кожу, будут уничтожены первыми. Володя облезал мгновенно ставшие сухими губы, обтер правую руку о штанину и плавно положил ее на боевую скобу. Указательный палец мягко лег на спусковой крючок. Поймав в перекрестие плана клоп того, кто продолжал деловито пробовать остроту ножа, Володя на мгновение чуть задержал дыхание, потом выдыхая, потянул спусковой крючок. В солнечном мареве выстрел СВДшки ВДШки прозвучал сухо, как будто сломали ветку. В прицел Локис видел, как пуля ударила бандитов в голову, как в разные стороны полетели брызги крови, мозг и мелкие кусочки черепных костей. Мощный заряд отбросил труп на пару метров назад. Не меняя позиции, Локис чуть повел стволом винтовки. В перекрестье мелькнуло перепуганное и растерянное лицо еще одного боевика. Мгновение, и он тоже рухнул с простреленной головой. Третий попытался прижаться к земле, но не успел. На нее он лег уже мертвым. Пора было менять позицию, потому что три выстрела с одного места полностью демаскировали снайпера. Перекатившись за бруствером вправо, Володя опять приник к окуляру. Потревоженные выстрелами боевики сбились в кучу, как овцы, закрывая своего главаря и пытаясь оттеснить его в безопасное место. При этом часть из них нещадно и беспорядочно полила из автоматов. Несколько коротких очередей из ПКМ заставили бандитов пригнуть головы и действовать активно. Тем более, что позиция Круглова была раскрыта. Локис видел, как один из них вскинул трубу шмеля. Выстрелить тот не успел. Пуля из снайперской винтовки успокоила огнеметчика. Часть бандитов, отступая, нарвалась на залегших возле Дувана Ефимова и Вадима Жукова. Их фалшармягеры заставили боевиков изменить свои планы. Они почти организованно укрылись за своими машинами, готовясь дать отпор невидимому противнику. Первое потрясение от внезапного нападения прошло. Медлить было опасно, пора было пускать в ход домашние заготовки. Дождавшись, когда застоявшим посередине грузовиком, тем самым, который остановился над фугасом, собралось человек 10-12, Чижиков, злорадно оскалившись, нажал кнопку своего пульта, приводя взрыватель в действие. Столб огня, дыма и пыли вырос на несколько мгновений раньше, чем прозвучал сам взрыв. В лицо Владимиру ударила жаркая волна горячего воздуха, и без оптики было видно, как в разные стороны летят части человеческих тел, оружие, детали машины и огненные брызги. Взрывной волной перевернула стоявший рядом джип, разметав прятавшихся за ним боевиков. «Сеня, черт мытый, – как-то отрешенно подумал Локис. – Не иначе двойной заряд заложил. Бросив взгляд влево, он заметил, что несколько человек торопливо грузятся в уцелевшую машину. Один из бандитов что-то бросил на землю. Через полминуты густой черный дым скрыл от разведчиков половину двора. Боевики, напуганные неизвестностью и тем, что меньше чем за пять минут понесли большие потери, явно решили отступить. Те, кому это не удавалось, метались в дыму, даже не пытаясь более оказывать сопротивление. Володя сделал несколько выстрелов вслепую. То же самое сделал и Круглов, запустив длиннющую очередь в дымовую завесу. Остальные разведчики стреляли выборочно. Несмотря на грохот боя, Володя тем не менее отчетливо услышал звук заводимого двигателя. И уже через минуту из дыма выскочил сам грузовик. Локис видел, что уцелевшие бандиты удирают с перепуганными лицами, отчаянно при этом поляв в белый свет, как в копеечку. Те, кто не успел забраться в кузов и попытаться уехать с места взрыва, поняв, что их бросают, пытались стрелять вслед своим недавним товарищам. Кое-кто благоразумно лег на землю, заложив руки за голову. Бой был выигран. Однако разведчики не спешили покидать своих убежищ. Первым на это решился Демидов. Осторожно спустившись с крыши, он, зная, что его прикрывают как минимум пять стволов, подошел к дымящемуся остову взорванной машины. «Алло, живые остались?» – громко спросил он, держа фолшермягер на готове. «Выползать по одному, без оружия. Если что, стреляю без предупреждения. Первый, пошел!» Локис видел, как выпал с первого из уцелевших бандитов в обгоревшем дымящемся комбинезоне с закопченным лицом и припаленной бородой. Следом за ним появился второй, потом третий. Володя решительно поднялся из-за и, закинув винтовку на плечо, бегом кинулся к тому загончику, в котором все это время лежал Андрей Чернов. В том, что он жив, Локис не сомневался, но в этом надо было убедиться. Следом за ним тяжело топая бежал Петя Круглов. Перепрыгнув через труп одного из убитых им же бандитов, Локис склонился над избитым товарищем. «Андрюха, ты как? Жив?» – торопливо разрезая веревки, спросил Володя. «Нормально все», – пробормотал Чернов. «Спасибо. Я уж грешным делом подумал, что вы ушли в другое место. Или мы что-нибудь перепутали». «Где лидер?» «Им ребята занимаются». «Ты не ранен?» Первым делом спросил подоспевший Круглов. «Да нет». Чернов попытался встать самостоятельно, но тут же застонал от боли. «Суки! Бока мне намяли мастерски!» Пожаловался он. «И на хрена было сопротивляться?» Сочувственно проговорил Володя, помогая Чернову подняться. «Ты же видел, силы неравные». «Чего я мог видеть?» – возмутился Андрей. «Эти уроды все обстряпали грамотно. Нашу машину встретили только трое и без оружия. А потом уже вся остальная кодла высыпала». «Ладно, не переживай», – проговорил Круглов, подхватывая Чернова с другой стороны. «Хорошо то, что хорошо закончилось». Морщась от боли и прихрамывая, поддерживаемый с двух сторон, Андрей медленно пошел в сторону большого двора. Если не считать тех, кому посчастливилось улизнуть, в живых осталось только пятеро боевиков и один, судя по одежде и внешности, крестьянин в прожженном потрепанном костюме и белом войлочном колпаке, который от копоти стал пятнистым. Разведчики связали всех без разбора и, не слишком вникая в клановые различия, усадили пленных возле перевернутого взрывом джипа. Демидов с довольным лицом прохаживался перед ними, заложив руки за спину. Резиденты и его семья сидели поодаль. Они уже искупались в ручье, смылись с себя блох и теперь блаженно грелись на солнце. «Значит, слушать меня внимательно!» строго проговорил он, останавливаясь перед боевиками. «И чтобы потом не говорили, что вы не знаете русского языка. Мне глубоко по барабану, кто вы такие и чего хотите. Но одно я знаю совершенно точно. Вы, не подумавши своими бритыми головами, напали на спецназ России. Как видите, ничего хорошего из этого не вышло. Но это только начало. У меня есть как минимум две причины, по которым мне хочется вас расстрелять». Бандиты угрюмо молчали. Неожиданно крестьянин громко всхлипнул. «Раис!» – забормотал он на ломаном русском. «Не надо моя стрелять. Моя не виновата. Моя ничего не делать. Люди приехали. Сказал, веди на кошару. Ружьем грозила. Что моя могла сделать? Он!» – киргиз ткнул пальцем в одного из боевиков. «Сказал, что жена будет убивать». «Скотина будет убивать! Как не вести их на кошара?» Мужчина плакал самыми натуральными слезами, крупными, как виноградины, размазывая их связанными впереди руками по грязному лицу. Улучив момент, он подполз на коленях к Демидову и попытался поцеловать его пыльный ботинок Берц. «Но ты!» – шарахнулся от него купец. «Прекрати!» «Леха!» — Что ты здесь за цирк устроил? — тихо поинтересовался Локис, помогая Чернову присесть. — Пленных допрашиваю, — мрачно пробурчал тот. — Да уйди ты, шайтан хренов! Последние слова были обращены к неоставлявшему своих попыток облобызать ноги крестьянину Киргизу. — Уйди, говорю, пока вгрызла не получил! — продолжал возмущаться Демидов, тщетно уворачиваясь от ползающего за ним человека. «Раис, зачем хочешь моя убивать?» – истерично выкрикивал он, валяясь в пыли. «Моя в твой не стрелял! Моя только привел сюда!» «Да отцепись ты Нервы у Демидова, по-видимому, сдали. Он не сильно пнул Киргиза ногой в бок. Тот утробно хрюкнул и со стоном завалился на сторону, продолжая стенать и плакать. «Погоди, Леха!» – вмешался Локис. «Если он местный, так, может, используем его по назначению?» «В каком смысле по назначению?» – начал Демидов, но тут же осекся. «Слушай, а ведь это идея. Погоди-ка!» – нагнулся он над продолжавшим корчиться на земле крестьянином. «Так, говоришь, ты из местных. Наверное, все дорожки в округе знаешь». Киргиз мгновенно перестал изображать невыносимую боль и радостно закивал головой. — Конечно, Раис! — торопливо заговорил он. — Все дороги знаю. Никто лучше меня не знает, как по долине пройти. Я столько лет чабаном работал. — А вот и отлично! — Демидов достал нож разведчика и одним движением перерезал веревку, который был связан пленной. — Значит, поможешь нам? — Помогу, Раис! Обязательно помогу! — продолжал как китайский болванчик кивать головой крестьянин. «Все, что скажешь, сделаю!» «Сможешь вывезти нас в Казахстан?» В упор спросил Демидов, буквально сверля пленного взглядом. Крестьянин на несколько минут задумался. Морща лоб и часто-часто моргая короткими прямыми ресницами, он принялся шевелить губами. «Это далеко, Раис!» – осторожно проговорил он. «Трудно идти будет!» Ничего, справимся, заверил его Локис. Не впервой. Так поведешь или нет? Пленный с Опаской оглянулся на боевиков, продолжавших сидеть с мрачным видом, с неприязнью наблюдая за происходящим. Демидов проследил за этим взглядом и усмехнулся. Не бойся, покровительственно проговорил он, эти урюки тебя не тронут. Что с ними делать будешь? «Посмотрим. Так ты поведешь нас или с ними останешься?» – жестко спросил Демидов, расправляясь. «Поведу, поведу!» – торопливо проговорил Киргиз, понимая, что уговаривать его больше не будут. «Молодец!» – похвалил купец пленника. «Как, говоришь, тебя зовут?» «Азабек, Раис!»